При взаимодействии со слабым полом следует учитывать ещё одну особенность. Большинство женщин способны на абсолютно нелогичный, глупый, необъяснимый поступок, продиктованный исключительно какими-нибудь сиюминутными эмоциями. И что самое неприятное, никто не может предсказать, когда именно эти эмоции возникнут, даже сама женщина. Женщина рассматривает разговор как способ установления контакта, высказывания чувств или симпатии-антипатии. А главное как способ поиска решения различных проблем. Мужчина озабочен личным статусом во мнении окружающих и смотрит на общение как на возможность обмена информацией, а не переживаниями. Он жаждет утвердить здесь свою собственную независимость. Мужчина в среднем слушает других внимательно 10-15 секунд, а после начинает думать, что бы ему добавить к предмету разговора. Женщины ориентируются на внутреннее содержание: мысли, намерения, чувства и отношения беседы, усматривая все возможные намёки во всяких безобидных репликах. Женщины верят словам обычно больше, чем поступкам. Мужчины больше любят говорить о собственных успехах, чем слушать о чужих. Женщины, наоборот. Я не хирург. Я психиатр, говорил Аста Бендер. Что ж, и мы станем психиатрами. Комбинатор работает с душами, а души имеют комплексы и привязанности. Об этом и поговорим. Поговорим о вещах, которые вам обязательно придётся использовать в комбинаторной практике это так называемые привязанности и комплексы. Если говорить строгим медицинским языком, то что в быту подразумевается под комплексом, на самом деле невроз. Они врозы есть почти у всех. Все комплексы, которые у нас есть у человека, формируются до пятилетнего возраста, когда ребёнок растёт как личность. У нас принято воспитывать главным образом по принципу запретов и условий. Если ты будешь делать это, я сделаю это. Если не будешь слушаться, я тебя любить не буду. Ребёнок вырастает с подсознательным ощущением, что любить можно только за что-то, и человек всю жизнь подсознательно подавляет свою личность, стремясь стать таким, чтобы его любили. Носит маску Но рано или поздно это может привести к невротическому комплексу, антисоциальному поведению, озлобленности или депрессии. Это компенсаторные реакции организма, чтобы удержаться на плаву. Комплекс неполноценности, например, возникает по Адлеру у любого ребёнка, так как тот мал, неумел, слаб и полностью зависит от своих родителей. Под внешней раскованностью, подчёркнутой сексуальностью часто скрывается компенсация внутренней скованности. Зажатость, подавленное женское естество, полное отсутствие комплексов это тоже комплекс, только более сложный комплекс полноценности, то, что ранее называли манией величия. Человек, который демонстрирует, что он самый лучший, умный, красивый, удачливый и так далее, как правило, компенсирует таким образом своё глубинное чувство неполноценности. Тот, кто действительно уверен в себе, не нуждается в том, чтобы ежеминутно это доказывать. Как использовать комплексы людей? Очень часто встречаются люди, попадающие в сети комбинатора от чувства одиночества, от желания осознать свою нужность хотя бы кому-нибудь. Для такого человека комбинатор обычно становится самым близким и доверенным лицом. Ситуация, когда индивидуум находится в контакте с комбинатором, сама по себе невротическая. Кроме того, невротик автоматически вырабатывает в себе невротическое отношение ко всем значищим для него личностям. Он начинает рассказывать комбинатору всё без утайки. В этом и состоит основное сходство комбинатора и психоаналитика. Приобретая искреннего слушателя, человек приобретает ещё один невроз. Риск тут, кстати, не так уж и велик. Прибавление ко всем неврозам ещё одного уже ни на что существенно не влияет, особенно это характерно для женщин. В повседневном общении невротика весьма просто выявить по излишнему напряжению на лице, которое при глубокой депрессии объекта превращает его в неподвижную Если всего страдальческую маску, на которой не отражаются никакие чувства. В первую очередь это связано со спазмами мимических мышц, которые сам объект не всегда ощущает. Эта своеобразная маска ещё больше отгораживает невротика от окружающих и значительно затрудняет его общение. Какие психологические привязанности возникают между людьми и чем это может помочь комбинатору? Существует три типа привязанности: безопасные, избегающие и тревожные. Человек с безопасным типом привязанности даже в самых острых ситуациях не осложнён внутренними проблемами и терзаниями. Он не лишён дара переживать, он скорее в недоумении подумает, что тот, кто перестал с ним общаться, сошёл с ума, чем будет сходить с ума сам. Тип привязанности формируется в раннем детстве и зависит от того, как мать относилась к своему ребёнку: бежала ли она к нему по первому зову, безопасный тип, жёстко воспитывала, Ребёнок вырастает избегателем, оставляла в неуверенности в материнском чувстве отзывчивости, тревожный тип. Люди с тревожным типом привязанности неуверены в себе. Для них мерило собственных возможностей и перспектив недостоинство их личности, а отношение к ним окружающих. По американским данным, тревожных людей 25%, избегателей 19. Но это их статистика. А в нашей стране людей с тревожным типом значительно больше. И это открывает большие комбинаторные возможности. Для комбинатора диагностирование пациента при наличии комплексов и привязанностей помогает выстроить стратегию и тактику общения. И наконец, обсудим, на какие душевные мотивы в человеке нужно воздействовать, чтобы получить нужные для нас поведения. "Ни для кого не секрет", пишет Доронин на страницах своей монографии по вопросам информационной безопасности. что моральные устои российского общества основательно подорваны годами так называемых демократических реформ. И сегодня в реальной жизни многими движут, как правило, довольно низменные побуждения. Поэтому комбинатору, уяснившему психологический портрет пациента и оценившему его особенности, затруднения и устремления, обычно удается выйти на мотивы, способные вовлечь намеченного человека в комбинаторную игру. Чаще всего побуждающими моментами при этом являются... Политические или религиозные убеждения, стремление к власти, романтические представления, национализм, тщеславие, преувеличенное мнение о своих способностях, месть, материальные затруднения, страх, страх компрометации, физическое воздействие, страх за других людей, жадность как черта характера, любовь, страсть, любовь к детям, житейские слабости и пороки. Пьянство, азартные игры, женщины, гомосексуализм, наркотики, сиборитство, мотивами, позволяющими использовать в комбинациях так называемых заоблачных интеллектуалов, могут служить их утончённое стремление к тайному, исключительному, эзотерическому знанию и возможностям тайной власти, игре с законами, знанию того, о чём не могут знать другие, проникновению в тайны. Полезно знать, что любому человеку трудно преодолеть в себе Любовь, страсть, любовь к детям, счастье и страх. Бальтазар Гросян пишет об этом: каждому подбирать отмычку в этом искусство управлять людьми. Для него нужна не отвага, а снаровка, умение найти подход к человеку. У каждого своя страстишка, они разные ибо различные природные склонности. Все люди и долапоклонники, кумир одних почёсти. других корысть, а большинства наслаждение. Штука в том, чтобы угадать, у кого какой идол, а затем применить надлежащее средство, ключ к страстям ближнего. Ищи перводвигатель. Не всегда он возвышеный, чаще низменный, ибо людей порочных больше, чем порядочных. Надо застать натуру в расплох, нащупать её извимое место и двинуть в атаку ту самую страстишку. Победа над своенной натурой будет тогда обеспечено. Комбинатор. Стань психиатром-любителем, изучай души ближних. Глупости у каждого более чем достаточно. Пользуйся этим. Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчёт Вселенной я не вполне уверен. Альберт Эйнштейн. Глупость привычка не искать смысла, взятая за жизненное правило. Александр Гариевич Круглов. Против глупости бессильны даже боги. Иоганн Фридрих Шиллер. Всегда глупым не бывает никто. Иногда бывает каждый. Джордж Герберт. Сколь глубоки корни глупости? Марк Туллий Цицерон. Число глупцов бесконечно. Автор неизвестен. Толки глупого в ступе вместе с зерном не отделиться от него глупость его. Притча Соломона. Все человек теряет с годами. Юность, красоту, здоровье, порывы, честолюбие. И только одна глупость никогда не покидает людей. Людовико Ариусто. Как часто люди пользуются своим умом для совершения глупостей? Франсуа де ля Рош-Фуко. Если люди могут достигнуть в любой области хоть сколько-нибудь разумных результатов, то только после того, как они в этой области исчерпают все возможные глупости. Бернард Лебовье де Фонтенель. Глупость настолько непроходима, что её невозможно исследовать до дна, но в ней не рождается никакого отзвука. Она всё поглощает безвозвратно. Она, Реде Бальзак. Если бы люди никогда не делали глупостей, то не совершилось бы ничего и умного. Алёдвиг Витгенштейн. Глупость благословение Божие, но не следует им злоупотреблять. Отто фон Бисмарк. А воистину нет предела дури человеческой. Сальвадор Дали.